глава 175 раскрытие собственных карт часть 1 двигаясь дальше содзе и две девочки повстречали несколько атак со стороны банд воров тем не менее ни одни из тех мелких воров не имели огромную силу в начале содзя было важно устранить все самому но в конце концов он полностью потерял интерес всякий раз когда кто-то мешал им он прямо велел драться ами и али Айми и Айла в сочетании тоже имели несравненную мощь. Несмотря на то, что они были в состоянии подавить врагов так же легко, как Содзя, воры все равно не могли с ними соперничать. Им удалось приехать на место назначения с небольшим опозданием. У шестикрылых ангельских фениксов было слишком много врагов. Ради сохранения мирной обстановки они выбрали узкую пещеру в качестве своей временной зоны обучения. Несколько десятков крупных вагонов были их временными жилищами. Когда Содзя приехал, 36 ангельских шестикрылых фениксов устроили шуточные бои друг с другом. Их фигуры слились воедино и создали шумиху. Можно сказать, что их борьба была за пределами обычного определения оживленная. «Святое дерьмо!» Содзя увлёкся зрелищем. Не говоря ни слова, он бросился в толпу. Как он мог упустить такую увлекательную игровую деятельность? Видя это, Айми и Айла не стали отставать. После путешествия полного побед, они накопили достаточно уверенности в себе. Независимо от того, кем был их противник, они были уверены, что они смогут потрепать противоположную сторону. Через 10 месяцев Содзи обнаружил, что эти девушки теперь обладают пылающей убийственной аурой. Несмотря на то, что они и раньше излучали такую ауру, разница между ними тогда и сейчас была слишком велика. Еще когда они были в Академии Священного Света, они уже обладали убийственной аурой. Тем не менее, тогда было не очень понятно. Но теперь была другая история. Когда они сражались, их убийственные стороны, казалось, просвечивались сквозь их тела. Смешанная с яркой боевой ци вокруг их тел, она формировала красную ауру. Когда она окутывала фениксов, никто не мог различить черты их лиц. Раздался крик. Красно-золотая фигура внезапно выпрыгнула из толпы. Над Суадзя. Большой военный клинок в руке фигуры просвистел вниз на Содзя. Столкнувшись с этой атакой, выражение лиц Айми и Айлы изменилось. Однако Содзя улыбнулся. Он слегка ударил ногой об землю. Появилась рябь вокруг его правой ноги. Содзя подпрыгнул в воздух, как рыба выпрыгивает из воды. Когда Содзя вскочил, противоположная сторона с силой махнула клинком. Красный свет распространился во всех четырех направлениях. В то же время Содзя по-прежнему летел вверх. Он поправил положение своего тела и опустил правую руку вниз. Активировалось четыре вспомогательные магии. Точный удар, духовный затвор, скоростное побуждение и яростное воздействие. В то же время появилась загадочная ледяная стрела. Раздался резкий звук, ярко-синяя полоса света мгновенно соединила Содзя и красно-золотую фигуру. Благодаря точной атаке Содзя, красно-золотая фигура была отброшена назад. Только спустя десятки метров фигура, наконец, прекратила тормозить. Увидев эту сцену, шестикрылые ангельские фениксы остановились. Суодзя скрестил руки перед собой. На самом деле в шок всех повергло то, что Суодзя фактически остановился в воздухе. Волны вырывались из-под его ног одна за другой, будь то он стоял на воде. Через некоторое время красно-золотая фигура, которая была с треском переброшена назад, медленно встала. Она неловко потерла голову и сказала я была неосторожна. Я не предполагала, что реакция молодого господина будет такой быстрой, и что ваша контратака будет настолько сильной. Следовало ожидать мой проигрыш. Содзя улыбнулся, покачал головой и сказал. «Кто сказал, что ты проиграла? Не думаю, что я победил тебя». Услышав это, девушка была ошломлена. Она спросила. «Но... я... вы же меня ударили. Если бы не одежда шестикрылого феникса, я бы уже...» «Подожди!» До того, как она закончила говорить, Содзя нахмурился и сказал, «Я не понимаю, почему ты исключаешь одежду Феникса?» «Ну…» Все были в недоумении, услышав вопрос Содзя. Беспомощно качая головой, Содзя сказал, «Ребята, вы должны знать, что я многое вложил в то, что вы носите. Это всегда было частью вашей силы. Независимо от того, с кем вы сталкиваетесь, если они не могут пробить броню, вы не разбиты. Даже та моя атака!» Услышав Суодзя, красная золотая фигура вышла вперед и сказала. «Молодой господин прав. Воин проигрывает тогда, когда он уже не может двигаться. До тех пор, пока он может действовать и контратаковать, он не проиграл. Исход битвы не определен. Кивнув головой в похвале, Суодзя ответил. «Да. Хотя я тебя ударил, это не лишило тебя способности к сопротивлению. Кроме того, это мало повлияло на твою силу. Вы все должны помнить, что эту броню нельзя сломать. Несмотря на то, что трудно избежать столкновения с атакой, Нет ничего в этом мире, что может нанести вред этой броне. Вот почему вы не должны бояться получить удар. Независимо от того, насколько точны атаки противника, до тех пор, пока вы можете противостоять, вы не проиграли». Глаза фениксов засветились. Всего, что произошло за последние 10 месяцев, было уже более чем достаточно, чтобы подтвердить истинность слов Суадзе. «Верно. Во всем золотом треугольнике их сила не была самой могущественной. На самом деле, если бы они избавились от своей одежды, В лучшем случае, они бы считались воинами среднего ранга. Если бы было в общей сложности 100 тысяч воинов на больших торговых путях, было бы по крайней мере 30-40 тысяч людей сильнее, чем они. Тем не менее, все было так, как сказал молодой господин. Несмотря на то, что они не могли уйти от всех атак, с защитой этой несорвненной брони, они не боялись любых атак. С помощью четырех зелий, даже если они не могли победить своих противников, они могли сбежать. Даже если они не могли сбежать, они могли измотать противника так, что те потеряют свою физическую силу и не смогут больше за ними гнаться. В противном случае девушки бы погибли давным-давно. Судзя улыбнулся девушке напротив него и сказал. «Домэй, не так ли? Давно не виделись. Позволь мне проверить, какой именно сферы достигла твоя сила. Напади на меня!» Глаза и загорелись. Хотя молодой господин был еще молод, его сила была на высоте. Возможно, 10 месяцев назад он был сильнее, чем любая из шестикрылых ангельских фениксов с точки зрения силы. Но Дома и считала, что сейчас она точно не проиграет. После 10 месяцев напряженных сражений с помощью полностью связанного псевдо-легендарного набора экипировки и ожерелья огненного феникса, сила Дома быстро увеличилась. Она далеко превзошла других своих компаньонов. Молодой господин был очень силен. Тем не менее, Дума и по-прежнему считала, что теперь она была сильнее. Как он и сказал, по существу ее нельзя победить атаками. Видя, что оба были готовы вступить в бой, фениксы расступились. Без сомнения, раньше молодой господин был намного сильнее любой из них. Тем не менее, до Мэй сейчас была также сильна. Теперь два сильнейших соперника собрались бороться. Кто победит, а кто проиграет?